В межвидовых битвах побеждает сильнейший. Кто бы не нанес удар первым, победит лишь тот, кто будет умнее и хитрее своего противника. И кто умеет лучше приспосабливаться к изменчивым условиям игры. Наша биосфера пытается адаптироваться, и у нее это неплохо получается. Хозяева и некроморфов сами вложили тебе в руки оружие против самих себя. А ты этого даже не заметил. Познай себя. Как ты познал меч и сам выбери свою судьбу, которая приведет тебя либо к миру, либо к войне. Пусть твоя рука не дрогнет в сражении, да хранят тебя чистое небо великая черепаха и белая лошадь. Белая лошадь? изумился я. Символ смерти? Но почему? Жизнь и смерть неразрывно связаны между собой. Это две крайности одной и той же сущности. Такова воля Творца. Просто постарайся не умереть раньше срока и слушай свое сердце. Не стыдись того, кем ты становишься, и не позволяй другим насмехаться. Глупые бюрократы страшатся только за свое брюхо. Без долгих раздумий, и угрызений совести они уничтожат любого, кто встанет у них на пути и кого они посчитают угрозой для своего сытого и спокойного существования. Бойся недалеких и глупых, они похлеще любого охотника но более всего опасайся амбициозных, свято верящих, что истина известна только им одним. Я решил сменить тему, чтобы разговор о бюрократах не портил мне аппетит. Простите за глупый вопрос, учителю, но вы никогда не рассказывали мне, как стали смотрителем маяка, как вас вообще допустили на стратегически важный объект. О, это длинная история, и запутанная, насыщенная кровавыми событиями. На лицо старика набежала тень. Я командовал гарнизоном этого острова во время войны и принял решение о капитуляции, когда понял всю тщетность и бесполезность продолжения конфликта. К тому времени некроморфы распространились почти по всему миру. Не было такого места, где бы их не было. Федеральные представители, как и власти Японии, были слишком заняты сдерживанием некроморфов, чтобы тратить драгоценное время еще на островной конфликт. Я решил связаться с вашим командованием, чтобы предложить остров в качестве убежища для выживших гражданских из Приморского края. Это было разумное решение, ведь куда проще оборонять небольшой клочок суши, чем огромную территорию. Со мной вышла на связь группа высокопоставленных офицеров, некоторые из которых сейчас являются руководителями гнезда. Значит, это вас должны все благодарить за спасение? Я с уважением посмотрел на старика. Люди сменили один ад на другой. Так что это спорный вопрос. Меня можно благодарить за то, что я окончательно закончил конфликт на острове. Это единственная заслуга. За это меня наградили тем, что оставили в покое, до введения старый маяк, где теперь я в полном одиночестве предаюсь воспоминаниям. Мои соблеменники из Южного считают меня предателем и презирают, а ваши люди до конца не доверяют». «Мудрые боги не спослали нам суровые испытания, чтобы проверить наши души на прочность и сплотить для великих свершений». Спохватившись, Мацумото неожиданно засуетился. «Мы очень хорошо поговорили с тобой, Дима, но если твое начальство узнает, что ты снова, невзирая ни на какие предупреждения, заходил в гости к сумасшедшему Мацумоте, неприятности не избежать. Лети по жизни, какая-то на ветру и ни о чем не сожалей». Какой смысл жалеть о том, что можно было предотвратить, когда все это уже в прошлом? Я молча с остановки и, быстро поклонившись, вышел на смотровую площадку. Мацумото вышел следом за мной, хлопнув по плечу, словно провожая в дальний путь. «Не знаю, свидимся мы еще или нет. Ты, главное, не тупи. Так, кажется, ты любишь говорить. И еще, если по дороге домой тебе захотят сделать подарок, не отказывайся от него». Какой еще подарок? Я обернулся, не понимая, о чем речь. Увидишь, на загадочном лице японца появилась тень улыбки. Я стал спускаться по ступенькам маяка, с удивлением отметив, что уже довольно поздно. А учитывая, что небеса на всей планете теперь всегда затянуты свинцовыми тучами, то темнота в этих широтах наступает очень быстро. Услышав шорох и плеск воды за спиной, я резко обернулся, снял автомат с плеча, но это был всего лишь ихтиандр, затаившийся среди камней у кромки моря. Его фосфорицирующие в полутьме зеленые глаза без зрачков не излучали ничего, кроме холодного любопытства, а главное, в них не было ни следа гнева на мой поступок. Щупальцы на его приотвратительной физиономии постоянно находились в движении, сплетая между собой замысловатые знаки, пока безгубый рот издавал смешные хлюпающие звуки. Старик когда-то пытался меня научить языку морских жителей, которые пытались говорить посредством щупалец, но мне все это не далось, уж больно сложно и непривычно, как язык глухонемых. «Чью тебе?» – сощурив глаза, я с подозрением наблюдал за каждым его движением. Их Эхтиандр, глупо хлопая двойными веками, медленно излег из своей груди меч Мацумоты и раболепно протянул его мне рукоятью вперед, предлагая принять. Рана на месте разреза почти мгновенно затянулась, как у всех остальных нелюдей, демонстрируя завидную регенерацию. «Это мне?» «Ты уверен?» – поразился я. Держа его на прицеле автомата, с опаской приблизился к нему и быстро выхватил из его лап с длинными когтями, покрытый слизью клинок. Ихтиандр приложил ладонь к моим глазам и ткнул лапой в мою сторону, после чего, ухмыльнувшись... Своей жутковатой ухмылкой, полной мелких зубов, медленно зашагал в море, пока его голова не скрылась среди накатывающих волн. Черт, как я мог забыть, с признательностью посмотрев вслед морскому жителю. Достал с коробочки контактные линзы и быстро надел. На глаза легла привычная тяжесть и неудобство. Я стиснул в руке любимый меч Мацумоты, полученный им на Окинаве еще в 1966 году от самого Хатори Хансо. С благодарностью я обернулся в сторону маяка, но на смотровой площадке уже никого не было. Меч был великолепен. нищета той неуклюжей подделки, что я себе смастерил в автомастерской из куска стальной арматуры и пластика. Это было настоящее произведение искусства. Точка максимального прогиба лезвия располагалась около порожков мати, примерно на 1 третьей общей длины от среза хвостика. Примерно там, где меч соприкасался стали и своего хозяина. Это был самый удобный меч, который я когда-либо видел. Рокот-двигателя застиг уже на подъеме в гору, когда группа БТР и несколько покрытых брезентом 131-х зелов высветили меня мощными прожекторами. Э, выключите свет! С ума сошли! возмутился я, закрывая лицо руками. И где это мы так долго бродим в столь поздний час? спросил меня строгий голос. Искупнуться захотелось, — отрезал я, игнорируя недовольство на лице человека. — С катаной? — Сомнительное удовольствие. А может, в гости к смотрителю маяка заглядывал? Я велел держаться от него подальше. Он сумасшедший и ничему хорошему не научит. Может быть и так, а может и нет. Полковник Высоков, ворчав полголоса о юности, сделал мне знак следовать за ним. Меня радостно приветствовали, когда я проходил мимо знакомых бойцов. — У меня есть для тебя ответственное задание, Алешин. Ты с моим приказом ознакомился? Если с тем, что обязывает меня отправиться на плавучий консервный завод, то да, более того. Я даже швырнул его физиономию кобеля. С вызовом ответил я. Тебе доставляет удовольствие доставать людей? Если бы мне нравилось доставать людей, я бы работал акушером. Остряк, прибереги свои казарменные шутки для товарищей. Завтра утром ты возглавишь группу наблюдения за местностью. Никакие возражения не принимаются. Это приказ самого верха. Понятно? Не знаю, что ты там наговорил Кабелю, точнее, погребному Степану Федоровичу. Но такой свекольно-красной физиономии я давно не видел. Неожиданно полковник расхохотался, а потом снова стал серьезным. Не лезь на рожон. Мало тебе неприятностей, так еще и настроишь против себя генерала. Собирайся внутрь. Только попробуй вылезнуть по дороге, я тебя отправлю на такую работу, по сравнению с которой теперешняя покажется сущим раем. Хуже чем сейчас? Сомневаюсь. Я последовал за полковником грузовику. Закрыл за мной откидной борт кузова, полковник прошел в головной БТР. И конвой в составе 10 грузовиков и 4 бронетранспортеров продолжил путь по пустынным улицам военного городка в сторону горы Тамари. Там мы немного задержались, пока ожидали солдат и других офицеров. В кузове никого не было, кроме меня и груды ящиков с боеприпасами, поэтому я соорудил из них себе нечто вроде трона. Сидя на гранатах, я принялся счищать с меча застывшую слизь ихтиандра. На одной из остановок неподалеку от военного кладбища, где хоронили прах погибших солдат, ко мне присоединился Антон, вооруженный до зубов. Он молча уселся рядом со мной и стал сосредоточенно строгать ножом какую-то кривую ветку. Как настроение? Выглядишь словно покойник, пролежавший в земле целую неделю, уколол я его, наблюдая, как его лицо начало приобретать нормальный цвет. А чуть ты забыл на кладбище в столь поздний час? А ну проведал, нехотя ответил напарник, выбрасывая обструганный кусочек на улицу. Все никак не успокоишься. Два месяца прошло, а ты никак не забудешь ту девчонку. И никогда не забуду. И давай об этом не будем. Мне неприятна эта тема, серьезно. Ну и кретин. — хмыкнул я, возвращаясь к чистке меча. — Это просто курам насмех. Вынь штопоры свои задницы, засунь себе его в голову, чтобы там хоть что-то звилисте появилось. Антон окинул меня хмурым взглядом и раздраженно уставился на петляющую позади конвоя дорогу, за которой возвышались холмы. Сейчас он не горел желанием общаться ни с кем. Мы не поехали к горе Тамари, а сразу направились на юг, к резервным вертолетным площадкам. С этих площадок многие улетали на задания, но лишь единицы возвращались обратно живыми. Южная оконечность была самым опасным местом на всем острове. Контроль над тамошней территорией осуществляли аэромобильные подразделения. В связи с нехваткой топлива вынуждены уменьшить количество боевых вылетов. Единственная железнодорожная ветка была в плачевном состоянии, приведя к нескольким крупным авариям бронепоездов. Сейчас ее успешно реконструировали для более эффективного снабжения южного всем необходимым. Наблюдая за мрачным напарником, мне сделалось невыносимо тоскливо, поэтому я как можно небрежно спросил его, замаскировав нотки юмора под серьезную интонацию. Послушай, мне это дело нравится не больше твоего. Но мы не полезем на судно, а просто проведем разведку местности, наблюдая за всем из укрытия. Кстати. Как можно, небрежнее спросил я Антона, проверяя затвор автомата. Знаешь, как заинтересовать идиота? Антон, подозрительно оставившись мне в лицо, не увидел ничего кроме скуки и равнодушия. Нет. А после минуты напряженных раздумий любопытно спросил. Как? А я тебе завтра покажу, ухмыльнулся я, потом громко расхохотался, довольный, что маневр удался. Его лицо на мгновение и а потом кулаки гневно сжались, когда он сообразил, что я над ним в очередной раз потешаюсь. «Вижу, что твоя мама при беременности не отказывала себе ни в чем. Это ты типа пошутил?» «Можно и так сказать». Я устал от вида твоей постной физиономии. Ни хрена не смешно», — возмутился Антон, но уже через минуту едва заметно улыбался. Конвой въехал за проволочное ограждение, проехал три блокпоста, усиленный бронетехникой и быстро покатил по серому бетону мимо одноэтажных бараков и ангаров. Над головой пролетала боевая группа вертолетов Ми-24, возвращавшихся с задания для заправки и пополнения боезапаса. Один из них отделился от группы, описав несколько кругов вокруг конвоя, в вихре воздуха и облаке пыли сначала завис неподалеку от нас, а потом приземлился. Дуй мухой в команду Шишигу и надень боевую сбрую. Пять минут тебе на все сборы, стараясь перекричать гул винтов, приказал Высоков. Сергеев, собери своих людей и проследи за погрузкой во вторую вертушку. Вы передовая группа, наши глаза и уши. Мы не можем соваться в опасный квадрат, не зная ситуации. Группа капитана Алешина выдвинется к объекту и произойдет первичный осмотр. С разведывательного самолета передают, что пока в округе все спокойно и никакой некроморфной активности не наблюдается. Итак, господа, теперь каждый из вас знает свою роль в этом шоу. Не влазите ни в какие неприятности и не проявляйте излишнюю инициативу. Ограничьтесь наблюдением. Обо всем докладывайте своевременно, не дожидаясь, пока ситуация выйдет из-под контроля. Удачи всем. По коням. Пока в кузове командной шишеги ГАЗ-66 я спешно надевал бронежилет и выбирал себе подходящее оружие, обе группы уже собрались рядом с вертушками. Вслед за нами должна отправиться по земле поддержка в составе 10 танков Т-90, тяжело вооруженная рота саперов на двух бронепоездах и три взвода УБМ генерала Сухарькова, в чью задачу входило выйти в район операции и взять в случае непредвиденных ситуаций все под свой контроль. Операция намечалась армейская, без участия гражданских. Но когда я увидел за амбразурой командного бункера знакомые светлые волосы, я сразу понял, что мне чего-то не договаривают. А иначе с какой целью здесь заведующий терапевтическим отделением по совместительству главный генетик гнезда. Приехавший вместе с ней генерал Воронин был, как всегда, многословен и суетлив, заранее обещая всем участникам операции вне очередное звание в случае успеха операции. Пожимая на прощение каждому бойцу руку, он остановился передо мной. Не зная, что предпринять. С холодом в глазах и плохо скрытой неприязнью протянул мне нехотя ладонь. Но я сделал вид, что не замечая ее, будучи занятым ногтями на руках. Генерала моя небрежность буквально взбесила. Он даже побагровел от такой наглости. Капитан, давайте баш на баш. Я понимаю, этот остров слишком тесен для нас двоих. Но постарайтесь хотя бы соблюдать элементарную субординации перед вышестоящим начальством. Я тоже не в восторге от вашего участия. Пусть высоков и большого о вас мнения. Генерал, я тоже понимаю, что мы все водные лодки и все такое, но давайте не будем лицемерить. Тем более, накануне столь серьезного мероприятия. Последнее слово я намеренно вуплену, словно мне в рот попала какая-то гадость. Вся эта операция – серьезная ошибка, которая нам еще выйдет боком. Мне меня нюх на неприятности. По-вашему, капитан, я не человек, раз я начальник. И вынужден принимать сложные решения. Я со всем уважением, генерал, нам не нужен человек, похожий на начальника. Нам нужен начальник, похожий на человека. Начальник не всегда прав, но всегда начальник, парировал генерал. Ничто не вечно под луной. Времена меняются, как и люди. Небрежно отдав ему честь, я первым залез внутрь грузового отсека вертолета. К сожалению, дураки не мамонты, все не вымрут. Тихо сказал я, но так, чтобы Воронин услышал. Генерал раздраженно махнул рукой пилотом и, пригнувшись, стал бегом удаляться в сторону командного бункера. На минуту из проема показалась Светлана. Воронин обнял ее за тонкую талию и со всей страстью поцеловал губы. А как же иначе? Они ведь счастливые муж и жена. Отвернувшись от иллюминатора, я сел прямо на пол отсека, как и остальные бойцы, и мрачно приготовился ожидать окончания полета. Лопасти ускорили вращение, Вертолет нехотя оторвался от взлетной площадки, меся воздух изо всех сил. Никто из нашей группы не сказал ни слова, но чувствовалось их молчаливое одобрение моим поступкам. Эти люди были готовы пойти за мной в огонь и в воду, и никакое мнение генерала не могло этого изменить. Выкрашенная в темно-зеленые и грязно-коричневые разводы камуфляжа, боевая машина набирала высоту и уже через 10 минут в полной тьме летела на высоте двух километров. Вооруженная на внешних подвесках комплексом управляемых и неуправляемых ракет, четырьмя авиационными пушками и приборами для всепогодного ночного боя, она хищно выискивала цели на земле, где на открытой травяной уравнении и заяц не спрячется. Когда мы опустились пониже, черные зрачки стволов с жужжанием раскрутились, но из них не вырвались огненные цветки залпов. Второй стрелок от чего-то передумал работать по целям, обнаруженным радаром. Вероятно, это оказалось какое-нибудь безобидное животное или камень, сорвавшийся с утеса в море. Мы летели вдоль кромки воды из соображения безопасности. На данном участке суши спрятаться от наблюдения было проблематично. В то время как в глубине острова начинался густой кустарник и редкий рощик, где мог спрятаться худ слон. Учитывая, что все создания ночи не фиксировались на тепловизорах. Их нахождение и обнаружение было делом непростым, тем более в ночное время, когда они находились в родной стихии.